Глава двадцатая. На что ты согласишься, чтобы спасти невинную душу? Роджер. Вечерело. Запахнув рваные края пальто, я медленно продвигался вдоль улицы, стараясь не попасться на глаза пьяным прохожим, слоняющимся туда-сюда без дела. Погода стояла мерзкая, сумерки сгущались, ветер хлестал по лицу, а мелкие капли дождя затекали за шиворот. Впрочем, как всегда, Льоров, один из городов, располагающихся на Парифиде, — моя родина. В любое время года он представлял собой одно сплошное серое пятно, которое разрасталось из-за бесконечных дождей. Земля, смешанная с водой, превращалась в грязь и норовила запачкать каждого, кто торопился на свидание или на рынок за покупками. Наш город не был богат и не вызывал интерес у жителей других континентов. поскольку ничего полезного и нужного здесь не водилось. Деревья напоминали обрубки, едва достигавшие нескольких метров в высоту. Извилистые дороги, покрытые грязью, не позволяли лошадям даже проехать и нескольких миль, поэтому в большинстве случаев люди старались передвигаться пешком. Дома, окрашенные в серую краску, казались бездушными изваяниями, крыши которых не справлялись с вечной сыростью, отчего их приходилось постоянно латать. Правитель, стоящий во главе континента, мужчина в возрасте 47 лет, волосы которого были тронуты сединой. Узкий разрез глаз, темно-коричневый оттенок кожи, напоминающий землю после дождя. Поджатые губы, вздернутый нос и бесчисленное количество морщин. Эмоции правителя никогда нельзя было прочесть по его лицу, оно казалось мраморным. Неделю назад он подал в отставку и начал лично отбирать преемника. пока люди в панике размышляли, какой уклад жизни установит новый правитель. В нашем городе ненавидели чудовищ, но открыто против них не выступали. Боялись, что властители других континентов ополчатся и пойдут на нас войной. Для истребления нечисти с родной земли появились мы, охотники. Вжав голову в плечи и расталкивая локтями проходящих мимо людей, старался унять дрожь. Тело бросало то в жар, то в холод, Но я пытался успокоить себя тем, что плохое самочувствие вызвано мерзкой погодой. Сжимая в ладони амулет, испытывал уверенность, будто от этой вещицы зависела жизнь. Зависела. Только не моя. Резко завернув за угол, где скрывалась узкая улочка, вдоль которой тянулся единственный дом с рядом дверей, покрытых сухой грязью, я бросил короткий взгляд за спину, желая убедиться, что за мной нет слежки. Оказавшись напротив нужного жилища, постучал три раза, ожидая ответа. Поначалу все было тихо, лишь спустя несколько мгновений дверь со скрипом отворилась, в нос ударил запах перегара и дорогих сигар. Охранник выглянул, проверяя нет ли хвоста, и, отойдя в сторону, пропустил меня внутрь, стараясь как можно тише прикрыть дверь. Помещение представляло собой квартиру, состоящую из двух комнат. Первая походила на огромный склеп. внутри которого собрались представители едва ли не всех пороков. Мужчины, выпивая дешевый алкоголь, делали ставки, бросая жадные взгляды на поставленные деньги. Голые девушки, лица которых покрывал плотный слой макияжа, напоминали гарпий. Длинные волосы серебристого цвета падали на грудь. На оголенных спинах два безобразных шрама от выдранных крыльев. Длиннющие, загнутые к низу когти могли в любой момент вспороть брюхо любому пьянице, который захочет взять девушку силой или кинет на нее неодобрительный взгляд. Несмотря на уродство, существа молниеносно передвигались от одного игрока к другому, разнося напитки. Самые смелые и изголодавшиеся по ласкам безумцы предлагали девушкам уединиться, И если удача была в этот день на их стороне, мужчины спустя время возвращались, не скрывая довольной улыбки. Зачастую они не возвращались вовсе. Никто никогда не пытался узнать, что с ними случилось, поскольку все боялись повторить их судьбу. Каждый, кто входил в это помещение, давал согласие на любые действия и манипуляции, направленные в его сторону. Людьми, жалкими созданиями, двигали лишь корыстолюбие и извращенный мазохизм. Сжав амулет в руке, я подошел к охраннику, который стоял словно сторожевой пес около второй двери, закрытой плотной тканью черного цвета. «Он у себя?» Взгляд охранника лениво скользнул по мне, остановившись на зажатой ладони, после чего из глубины комнаты послышался вопрос. «Принес?» Я коротко кивнул, и в это же мгновение ткань, разделяющая комнаты, резко взметнулась в сторону, позволив зайти внутрь. Комната походила на небольшой кабинет, уставленный головами и частями тел различных чудовищ, преимущественно женского пола. Клыки, хвосты, крылья, глаза, уши, языки, обрезки магических существ томились в спиртовых растворах внутри специальных сосудов, баночек и скляночек. на полках под железными оковами. Все ячейки были забиты до отказа, но лишь одна банка на отдельном стеллаже оказалась пуста. Об этой комнате знали немногие, так как профессия охотника за органами и частями тел чудовищ в нашем городе не была столь популярна. К нам обращались чаще всего через посредников, которые молча протягивали конверт с заданием и деньгами. Заказчики скрывали лица под капюшонами. Охотников обучали в специализированной закрытой академии, расположенной на территории Людмирии, соседнего континента. Не каждый мог стать представителем этой, скажем так, профессии. В Людмирии, если верить слухам, жил шаман, который мог общаться с Прометеем, одним из титанов, защитником людей от произвола богов, царем скифов. Именно Бог показывал служителю, кто должен стать следующим охотником, очищающим земли от нечисти. Местные почитали шамана, преподносили ему дары и не беспокоили лишний раз, а тот, в свою очередь, помогал им, излечивая от недугов. Правители на землях Парифиды и Людмирии избирались по довольно простому принципу «У кого толще кошелек и больше связей, тот и будет стоять у власти». В их задачи входило развитие промышленности, экономики, политических связей с другими континентами и странами, но приоритетным направлением считалась охота на существ, с недавних пор заполонивших их земли. Властители боялись потерять связь с другими континентами и странами, благодаря которым на их земли поступало достаточное количество золота для поддержания целостности городов. Поэтому они не распространялись об Академии, которая выпускала безжалостных убийц, борющихся с нечистью. Спустя несколько недель после нападения сирены на очередного коллекционера частей тела чудовищ, местное правительство издало свод правил охотника, который скрывался под обложкой с нейтральным названием «Магические существа». В нем оказывались основные положения тайного ремесла. Поскольку сами правила имели расплывчатую формулировку, охотники устанавливали собственные границы и законы. У каждого были свои методы выслеживания и умерщвления чудовищ. И зачастую, отмечая очередную победу, охотники с удовольствием делились информацией, о которой никто не знал. А ведь началось все с ламии. Никто не помышлял охотиться на существ, пока не произошла ужасная трагедия. Один из смертных взял в жены демоническое существо со змеиным хвостом вместо ног — ламию. Эти твари способны были принимать облик обычной девушки, чем и заманивали мужчин в сети. Жители городка не раз просили парня бросить супругу и найти другую, то, что не будет злобно шипеть, и скрывать ноги под длинной юбкой, шлейф которой достигал нескольких метров. Но глупец никого не слушал. и с каждым днем замыкался в себе все больше. Вскоре он переселился в лес вместе с женой. Через несколько недель двое крепких мужчин отправились за продовольствием и наткнулись на объеденный труп того бедного паренька, ламия, сидевшая рядом с мертвецом, демонстративно обсасывала ребро, не обращая внимания на собравшихся свидетелей кровавой бойни. Истерзанное тело было почти полностью съедено, Лишь местами кости покрывала плоть. Путники не знали, что это тот самый паренек, пока не отыскали в кустах изъеденную голову. Выражение лица умершего было полно блаженства и спокойствия. Похоже, он и не догадывался о своей страшной судьбе. Крики, раздавшиеся в лесу, приманили на поляну чуть ли не всех жителей деревни. Охотники, скрывавшиеся под видом простых обывателей, Воткнули серебряный кол в хвост Ламии, обездвижив ее. Чудовище злобно шипело и попыталось дотянуться ядовитыми зубами до плоти обидчиков, но ее тело ослабло, игнорировать боль стало невозможно. На этой же поляне состоялась казнь Ламии путем обезглавливания и последующего сожжения на костре. К тому времени правительство издало официальный приказ о запрете намеренного причинения вреда чудовищам и провозглашении их равными в правах с остальными жителями континентов, но люди требовали их крови, поэтому появились мы, охотники. Местные знали про нас, но свою личность мы не разглашали. Были обычными парнями, соседями, возлюбленными, братьями или мужьями. Мои мысли прервал тихий кашель, который раздался из темного угла комнаты. Хозяин помещения вышел на свет и остановился в паре метров от меня, приветливо улыбаясь, но от него веяло опасностью и лицемерием. Лумьер Ламиянс. Коллекционер, обладающий странной внешностью и огромной властью. Острый нос с горбинкой, тонкие губы, скрывающие рот без двух передних зубов, Один глаз сине-черного цвета, точно небо перед грозой. Второй полностью белый. Лицо, покрытое шрамами и порезами, которые не заживали годами. Каждая отдельная черта была малоприятна. Однако в совокупности эти уродства завораживали и притягивали к себе. «Принес то, о чем я просел!» Я кивнул, протянул руку и раскрыл ладонь, показывая амулет. Коллекционер, шумно вдохнув, блаженно прикрыл глаза, протянув скрюченные пальцы и схватив подношение. «Она долго мучилась?» Резко открыв глаза, Лумьер посмотрел на меня безумным взглядом фанатика, от которого стало не по себе. «Да, она молила меня, чтобы я быстрее закончил с этим». Лумьер кивнул, его глаза горели огнем, Он впитывал мои слова, насыщая черную душу новыми эмоциями, недоступными для понимания обычного смертного. Мананангал. Моей шестьдесят пятой жертвой была Мананангал. Красивая женщина днем, которая с наступлением ночи превращалась в злобного пьющего кровь монстра. Я нашел ее в пальмовых листьях, когда она натирала тело специальным маслом, скрывающим истинный запах. Амулет висел у нее на поясе. Стараясь не дышать, я наблюдал за происходящим, крепко сжимая в руке кинжал, предназначенный для убийства подобных тварей. Спустя несколько минут раздался женский крик, перешедший в стон. Спина монстра выгнулась дугой, распоров кожу из лопаток, прорвались крылья. как будто взятые у летучей мыши. Тело разделилось пополам в области талии, низ, начиная от пупка, оставался человеческим, верхняя же половина превратилась в густой туман, парящий над землей. Стоит застать Мананангал в таком облике обмазать кинжал тем же маслом, которым она натирает свое тело каждый раз, начиная охоту, и тварь уже никуда не сможет убежать. Я соврал Лумьеру, пыток не было. Увидев в глазах чудовище страх и панику, не смог поступить иначе, как прикончить тварь на месте, даруя свободу. Тем временем коллекционер достал из ящика стола маленький стеклянный пузырек, жидкость в котором плескалась, словно во время шторма, переливаясь кроваво черными оттенками. Протянув флакон мне, Лумьер горестно вздохнул и посмотрел с жалостью, в которой я не нуждался. Выхватив сосуд резче, чем следовало, я спрятал его в карман пальто. «Сколько уже у тебя?» «Шестьдесят пять». «Шестьдесят пять», — протянул Лумьер, будто пробуя слова на вкус. «Значит, еще одна?» «И ты свободен от обязательств!» Я коротко кивнул, стараясь унять радость, которая на миг зародилась в душе. «Еще одна женщина, одна ненужная жертва, еще одна кровь, которая не сотрется с моих рук. Скоро все будет кончено». Лумьер, казалось, потерял ко мне всякий интерес, усевшись в кресло с высокой резной спинкой и поставив сохшиеся локти на массивный стол, сделанный из темного дуба. Затем послышался его голос, тихий, словно уносимый ветром. «Говорят, в нашем городе решила испытать судьбу сирена. Не знаю, правда это или нет, но ты должен проверить». Взгляд его переместился на банку, которая стояла на отдельном стеллаже. Так вот, для какого чудовища она была предназначена. Справишься, и можешь считать, что наш контракт обнулен. Что я должен принести? Ох, всего лишь самую малость. Пару капель крови, отданные добровольно. Улыбка, отразившаяся на безобразном лице, напоминала звериный оскал. «Знаешь ли ты, мой мальчик, о чем гласят легенды?» Я лишь кивнул, собирая воедино обрывочные воспоминания. Своими мелодиями сирены очаровывают и манят моряков, изголодавшихся по женскому телу. Они выглядят, как прекрасные девы, способные свести с ума каждого, кто хотя бы раз взглянет на них и услышит их голос — обещающие все, что только захочет душа. Но на самом деле это не так. У них за спиной есть крылья, а на руках когти, потому что любовь летит и ранит, показывая, насколько каждый беспомощен и уязвим перед ней. Со временем наскучила девам жизнь морская, и решили они обратиться в существ человеческих в надежде испытать истинную любовь. Однако не суждено быть в воде и земле вместе. Одна стихия поглотит другую, оставляя лишь воспоминания, пронзающие мысли и тело болью, или же вовсе принесет ей смерть. Одна лишь капля крови сирены способна вызвать в смертном изменение, необходимое для начала новой жизни. Отданное добровольно, она дарует бессмертие. Кровь, благословленная морской девой. Кровь, обращающая тело и душу смертного в вечность. Эту легенду, как по мне, совершенно нелепую и бессмысленную, рассказывала мать, погибшая при странных обстоятельствах. Каждый месяц на самодельной лодке, доставшейся нам от отца, она выбиралась из нашего скудного городка и направлялась в соседнее имение за провизией. Вяленым мясом, сухарями, сыром — фруктами, которые мы хранили в погребе. В день, когда она должна была вернуться обратно, мы с братом, взявшись за руки и напевая веселую песню, бежали со всех ног к пристани, предвкушая радость встречи, но в тот день нам не суждено было увидеться. Как только мы оказались рядом с портовыми лодками, то увидели толпу, окружившую деревянное сооружение, плавно скользящее по воде. Сердце будто замедлило свой ритм, и, стараясь не подавать вида, я побежал, что было сил. Отталкивая людей локтями и продвигаясь вперед, застал ужасную картину. Мать лежала в лодке, глаза широко распахнуты, рот открыт в безмолвном крике, сине-черное тело почти ссохлось, будто из него выкачали всю кровь. С этого момента на мне лежала ответственность за жизнь и благополучие младшего брата. который в силу своего возраста не понял, что произошло. Лишь изредка он мог спросить, где мама, отчего мое сердце болезненно сжималось. Не получая ответов на вопросы, брат лишь молча кивал, давая понять, что ничего другого и не ждал. Мыслями вернувшись в комнату, посреди которой стоял лумьер, я хрипло произнес. «Как я могу ее найти?» В городе столько женщин, невозможно среди них отыскать сирену. Возможно, если знаешь, что именно нужно искать. Ищи ту, от которой у тебя вскипит кровь. Тучьи глаза заволокла алая пелена. Но, Роджер...» Взгляд коллекционера был предостерегающим. «Не ведись на ее речи и доброту». При любом удобном случае она всадит тебе кинжал в спину и разорвет плоть на лоскуты. Или, хуже того, сделает рабом, безвольной марионеткой, готовой выполнить любой приказ. Я не настолько глуп, чтобы так оступиться, Лумьер. Мне трудно было даже представить более противоестественный союз, чем чудовище и человек. «Это все? Или есть еще какие-то наставления?» Взгляд Лумьера скользнул по карману пальто, в котором лежал флакон с шипящей жидкостью. На лице коллекционера выступило искреннее сожаление, и, посмотрев на меня из-под лобья, он тихо произнес. «Мне правда очень жаль, Роджер». Стараясь скрыть дрожь в теле, я еле заметно сжал кулаки и глубоко вдохнул, все чаще поглядывая на плотную ткань, разделяющую комнаты. После нескольких минут молчания понял, что бессмысленно находиться здесь и тратить попусту время. И, слегка склонив голову в знак почтения, развернулся и вышел. В склепе по-прежнему царила атмосфера веселья, пьянства, азарта и похоти, поэтому я запахнул пальто и вырвался на улицу, хлопнув дверью. Вдохнув свежий воздух, поднял голову и посмотрел на луну. Белоснежное свечение... Исходящее от нее внушало страх и тревогу. Густые облака, проплывающие мимо, временами прикрывали серебристый шар, позволяя тьме опуститься на землю. Было уже глубоко за полночь. Устало выдохнув, я еще раз проверил содержимое кармана и побежал домой изо всех сил, которые еще остались в теле, отгоняя мысли о неизбежном. Переступив порог дома, я первым делом зажал нос. Запах разлагающейся плоти, смешанный с перегаром и табачным дымом, навсегда въелся в стены. — Рид? — хриплый смех, который сменился лающим кашлем, послышался неподалеку, и я, успокоившись, направился в соседнюю комнату. Брат, лежавший на кровати, лишь напоминал человека. Тело обрело сероватый оттенок, нос будто ввалился в череп, взгляд широко распахнутых глаз блуждал по потолку и стенам словно пытался что-то найти тонкие руки и ноги тряслись словно их дергали за невидимые нитки кожа обтягивала впалый живот и ребра готовые вот-вот порваться внезапно взгляд потухших пепельных глаз остановился на моем лице губы сложились в подобии улыбки <связь> «Ты пришел!» Я молча кивнул и быстрым шагом пересек комнату, усевшись на полу рядом с кроватью поджав ноги под себя. Рит — живой труп. Это все, что осталось от моего младшего брата. В тот день, когда я втайне пришел к причалу, где обнаружил мертвую мать, брат проследил за мной. Рид, не знающий об опасности тех мест, громко позвал меня, стоя на возвышенности. Резкий отклик выдал его присутствием Пуся, помогло чудовищу отыскать и насладиться частью юношеской плоти и крови. Монстру выжить не удалось. А вот моему брату, надеюсь, повезет больше». Лекарство, которым много лет снабжал меня «Лумьер», позволяло временно блокировать распространение яда и обращения, но этого оказалось недостаточно, чтобы исцелить Рида полностью. Коллекционер упивался властью надо мной, дозируя лекарства, держа меня на коротком поводке. Но радовало лишь одно. Согласно заключенному контракту, 66 жертв, ненужных и бесполезных смертей — смогут покрыть долг и дать возможность получить полный объем противоядия. Поэтому я не позволю какой-то сирене все испортить. Достав из кармана флакон, я одним движением большого пальца откупорил крышку и влил лекарство в рот брата. Тот закашлялся, но проглотил жидкость полностью, облегченно прикрыв глаза и вжавшись худым телом в подушке. Спустя несколько мгновений его лицо покрыл румянец. Рот изогнулся в слабой улыбке, глаза прояснились. Зрачки, раньше покрытые серой пеленой, заблестели. Холодная рука нащупала мои пальцы и сжала так сильно, как могла. — Другой на твоем месте давно бы отдал мое тело на растерзание амфистену. В уголках глаз Рида сверкнули слезы, которые он не стал смахивать. «Спасибо, брат, что все еще борешься за мое жалкое существование». Амфистен — гигантская двухголовая змея, вторая голова которой находится на хвосте. Стоило ее яду проникнуть в кровь человека, как тот заболевал, а иногда и умирал в страшных муках. В случае с Ридом такая встреча только усугубила бы ситуацию, заставив Амфистена впасть в безумие от яда эмпусы. «Тебе нужно немного поспать». Сжав его руку в ответ и подождав несколько мгновений, я осторожно высвободил ладонь и укрыл брата одеялом. «Скоро все изменится. Ты будешь жить. Обещаю». «Брат». «Да?» «Обещай, что если я умру, ты заберешь мой арбалет. Я давно приметил, как ты пускаешь на него слюни». «Продолжишь нести чушь, и этот арбалет выстрелит в тебя!» Не успел я встать, как услышал легкое сопение. Прикрыв глаза, Рид задремал. Сердце разбивалось на тысячи осколков каждый раз, когда мне необходимо было уходить от него в поисках новых жертв для коллекции Лумьера. Быстро приняв ванну, я лег на кровать в соседней комнате, чтобы поспать хотя бы пару часов перед рассветом, предвещающим начало нового дня. Невыносимая вонь, которая чуть не сшибла меня с ног при входе в дом, уже стала привычной. Чтобы избавиться от этих мерзких запахов, мне приходилось каждый раз втирать в кожу растертый табак или корицу, а то и вовсе ополаскивать тело горячей водой с заваренной пахучей хвоей. Иначе мне казалось, что я гнию вместе с братом. Сон долго не шел. но в конечном итоге мне удалось провалиться в очередной кошмар, в котором я охотился на последнее чудовище. сербер, огромная трехголовая собака с угольно-черной шерстью и огромными светящимися в темноте глазами, пытался вцепиться мне в горло и, раздирая грудь, добраться до сердца. Подскочив на кровати, я потер кулаками глаза, стараясь прогнать остатки зловещего сна. Запрокинул голову и устало выдохнул, думая, насколько меня еще хватит.